Глава двадцать первая. Вот так-так. Держу пари на что угодно. Тишила и его уроды каким-то образом просмотрели мою ночную схватку. Просмотрели и приняли меры. И от этого мне вдруг стало очень неуютно. Было раннее утро. Поднявшись, я поежился. Ночи стали уже довольно холодными, у большого дерева в повалку лежали орки и византы же расположились чуть поодаль, вокруг своего драгоценного сундука. Легкий стрекот и сопения говорила о том, что они тоже дрыхнут без задних ног, умаялись. «Не спится?» – спросил сидящий на утренних часах дубыня. Я мрачно поматал головой и вдруг решил рассказать ему о только что виденном сне, хотя нижу понятно было, что ко сну это видение не имело никакого отношения. Но насколько такому можно верить? Не играет ли со мной Тишила в свою игру? И сделал это не зря. Это хвощ, я его знаю, он перевёртыш. сказал Дубыня, когда я добрался до момента посылки ублюдка с резаными запястьями в Эльмен. У гоблена не появилось ни единой тени сомнения в реальности видения. Перевёртыш. Что это ещё за хрень? Может, перевернутся в какую-либо тварь латара другими словами оборотень. Блять. Вот только встречи с суборотнем мне здесь только и не хватало. Кто будет завтра? Троль, русалка или упаси, господи, дракон? И что ты обо всём этом думаешь? спросил я морщившего лоб гоблина. Собираться надо, сказал он и поглядел на алеющий на востоке небо. Иначе у нас будут большие проблемы, тишило, залез туда, куда давно никто не залезал. А то, на каким это было сказано, меня бросило в дрожь. Нужно ли нам опасаться погони? Логика говорила, что нет. Пока этот самый хвощ доберется до Илменя, пока снарядит отряд, пока не выяснят, в какую сторону мы свалили, мы уже будем на ладо же, как минимум. А вот задница... Задница говорила, что нужно. Маги в этом мире зачастую дают 100 очков вперёд технологиям. И мы принялись расstalkивать наших товарищей. Я не удивился, что механики быстро оказались в курсе рассказа мной дубыни, что и неудивительно, учитывая их чуткость слуха. Уже вечером ко мне подошёл Игнатий и кивком поманил за собой. Большой только что зажарил тройку пойманных днем кроликов. Слюнями, что я истекал, сидя над листом лопука с ароматной тушкой, можно было наполнить бочками. «Твою мать! Это подождать не может!» Византу коризненно посмотрел на меня, а я бросил взгляд на трущуюся в костра остальную нашу братву. Орки жрали, а Михья о чём-то перешёптывались. И я уже знал, что не добыть они большой паромейский не понимает. Фу, блин. Чертыхнувшись, я дал Игнатию увести себя в лесную чащу. Солнце уже скрылось за кронами, погрузив лес в мрачный сумрак. Сосны, ели и прочие неизвестные мне хвойные деревья Стояли здесь очень густо, что было довольно нетипично для подобных лесов. Мы протопали с полсотни метров и вышли на берег ручья, из которого ещё недавно набирали воду для ужина. Ну, что за тайнасть? Вместо ответа Игнатий замер, потом как-то странно обратился вокруг своей оси, и его друг противно зажужжал высоким, похожим на писк звуком. Честно говоря, первым рефлексом у меня было схватиться за топор, что, как всегда, висел в перевязи на спине, но потом я догнал суть всех этих телодвижений. Да ведь он боится, что его прослушают собратья. Ха-ха! Так-то лучше, пробормотал Визант, хотя я мог бы поспорить насчет этого лучше. Звук был препротивнейший. Ну так что за тайны? Афанасий и Васисссуалий опасаются вашей компании, Асса. Мы слышали то, о чём ты говорил с Дубыни. Афанасий считает, что они ошиблись, пойдя с тобой. Чёрт, неприятно. Неприятно ещё и потому, что отчасти он был прав. Моя магия или не моя, хер её знает, привлекла внимание тишилы. Вполне возможно, что жрец с порезанными запястьями, кое-как гоблин назвал хвощём, уже направляется к нам. Но вот то, что он сказал потом, не понравилось мне ещё более. В Осисуали поставил метку у запруды для тех, кто пойдёт по нашему следу. Метку? Блить. Что за метка? Вот такую Игнатий запустил руку под балахон, в чреве механика что-то щёлкнуло, а затем он извлёк на умирающий свет удивительную вещицу. Маленький посверкивающий зеленоватым огнём камень был выделан в тяжёлую серебряную оправу, испёчрённую затейливыми рунами, и я не чувствовал в ней магии, но уверен, что она в ней была, и уверен, Что для кое-кого эта хрень пылает подобно маяку в ночи? Твою мать. Но зачем? Не они ли нам плакались, как им достало сидеть и ничего не делать? Механик хмыкнул. По-моему, он был расстроен, что вынужден объяснять элементарные вещи. Перед тем, как ты убил Славена, расстановка фигур была одна, а после уже совсем другая, и то, что было верным до этого, стало неверным после. И снова твою же мать. Вот что значит не держать язык за зубами. Чем меньше знаю от окружающих, тем лучше. Но ситуация и в самом деле становится угрожающей. И если эти колобки решили сыграть в свою игру, А что ты думаешь насчёт этого? Я поддержу тебя. Ха. Поддержит он меня, уверен, исключительно до того момента, как расстановка сил не поменяется, и егоная поддержка не станет для Игнатия невыгодной. Это сейчас ему нужен тот, о кого можно облокотиться. Свои семена, чем бы ни там ни были, он походу сбагрил Мирянам. А значит, дело, по которому его сюда послал государь Василий, сделано. Но пока драки на Ладоге, варианта вернуться у механика не было, а это в свою очередь значит, теперь его первейшая задача просто выжить. Ну, а кто в этом может помочь лучше приближённого сильного ярла? Всё логично. Я вновь посмотрел на мерцающий огоньком маяк. Как логично, кстати, и то, что вот вообще не факт, что Афанасий оставил такой маяк у запруды, что мы прошли пару часов назад. Почему Игнатий не обратился ко мне тогда, когда его еще можно было или снять, или уничтожить? Побоялся навлечь на себя гнев Афони. Какие-то у них там тяги, тёрки меж собой. И я тебя понял и благодарен, произнёс я, прищёлкнув клыками и сжижав кулаки. Но ты пока не мельтеши. Если ублюдки решили вновь подлизаться к Буревой, мы выведем их на чистую воду позже. Понял? мехкнул, а я понаделся, что достаточно хорошо сыграл туповатого разозлённого варвара. Утром мы вновь выступили на юг. Большой в авангарде дубыня в арьергарде, а я присматривал за механиками, пытаясь одновременно уразуметь, о чём они там базарят. Базарили о политике при дворе Василия. Афанасий горячо доказывал Игнатию преимущества новой системы налогообложения, которую государь собирался ввести со следующего года. Я шагал вслед за тяжело ступающим плешью, коего к сегодняшнему дню силы начали изрядно подводить. Буйко помогал ему как мог, иногда забирая сундук на свои плечи, но он еще был слишком слаб для такой ноши. Пару раз я порывался взять груст на себя, но вовремя стопорился. Братва просто не поймет. Черт, ощущение, как среди пауков в банке. Хасан. И я обернулся на зов. Стоявший на гребне только что переединного нами холма гоблин манил меня к себе. Уже вскоре я был рядом и стоило мне взглянуть на то, куда он показывал, сука, вдали не менее чем в 3-4 километрах через ручей перебиралась вереница чёрных точек. Чёрт, подири, я должен был догадаться. Сложить кусочки мозаики. Затница была права. Логика говорила о том, что по-сланому тишилой у блюдку нужно вначале добраться до Илмения, взять там войнов и броситься за нами в погоню. Но чёрт подери, в этом мире были и другие варианты. Например, послать жреца обратно, которому не нужны вои, который может просто подчинить блуждающую не подлёку, стоя у драка в своей воле и бросить её на нас. Твою же мать. А дубня на хрен тоже хорош. У жонта такой вариант должен был предусмотреть. И я бросил на него полный укоров взгляд, но гоблин выглядел каменно спокойным. Сколько ещё до Вельхи? Верст пять, но ну и там нам надо будет сначала сыскать лоди или плоты. Сыскать, то бишь или купить, или стырить с уклоном во второе. И мы рванули к вельхе. Правда, перед этим разразился небольшой скандал. Мы не можем его бросить, вскричал Вася Суалий, когда я приказал выкинуть сундук ко всем чертям. Никак не можем. завторил ему Афанасий. Плеш с Буйкой молчали, но их полный ненависти взгляд, коим они буравили сундук, был красноречивей любых слов. «Ты знаешь, кто такие драки, Визант?» – вопросил Афанасий о дубыне. «Сожрать тебя, может, и не сожрут, но переломают хотя бы и ради развлечения». «С этой хренью не убежим». мрачно констатировал большой там ценные вещи из самого константинграда неуместно нам их оставлять на развлечение тварям курсинские византы были практически в панике но жалости к ним я не испытывал скорее злорадство не хрен было маяк оставлять Или они развлекутся с содержимым вашего сундука или с вами. Выбирайте и быстро!» – рявкнул я, подытоживая свару. И это, кстати, был вопрос с подковыркой. И если рамейские ублюдки и в самом деле поставили маяк, приманивший жреца, то вполне могли и выбрать второй вариант. «Никак не мощно такое творить!» Зачелистил парамийский, склонившись к Афанасию Васисоли, который явно больше переживал за груз, чем Афанасий. Но он прав, товарищ мой. Если бы там были орки, надракам чужда чувство благодарности. А как же жрец? Предпочитаю не проверять его благожелательность. Вот уроды. По ходу Игнатий всё-таки не гнал. Но вслух я это, конечно, озвучивать не стал, а лишь еще раз смерил обоих мехов тяжелым взглядом, и они сдались. Минут пять они перерывали сундук, копаясь в странных механизмах, кои его наполняли, и, наконец, извлекши из него по объемистому фолианту, объявили, что готовы к процессу дать дёру. И мы дали дёру. Забавно, но оказалось, что византы бегать ещё как гораздо. Ха -ха. Подхватив балахоны аки-манашки, они обнажили суставы ноги и припустили так, что только ветер в ушах засвистел, а мы вслед за ними. Драки нагнали нас у самой реки. Когда мы выбежили на крутой берег, солнце уже коснулось горизонта. Внизу мерно текла тёмная вода, кое-где попятнанная лесным мусором и кваккали лягухи. Дубыня говорил, что где-то здесь должны быть рыбацкие деревеньки, но рассчитывать найти их на ночь глядя было чрезвычайно глупо. Только мы выбежали на берег, как позади в лесной чаще раздались знакомые тонкие визги. "Сука!" выдохнул я. Лёгкие горели от длительной пробежки, но мне оставалось только удивляться крепости орочьих тел. Люди давно бы уже выхаркали желудки орки же даже плешь, хотя и дико запахались, были вполне живы. Пока ещё живы. И посреди деревьев уже мелькали чёрные фигуры, и их было просто дофига. «В реку!» – рявкнул дубыня. «Все в реку!» Удивительно, но византы, не раздумывая, сиганули с обрыва в вельху. Вслед за ними вниз полетели плеши с буйкой, следом большое, следом... Разбежавшись и притормозив на самом краю, я обернулся к дубыне. «А ты?» «Обо мне не беспокойся, я их задержу», – ответил гоблин, – а на его запястьях уже появилась чёрная дымка. Ну уж нет! Бросить дубыню не мог ни я, ни Аса, и потому, вынув с перевязи топор и сбросив со спины на руку щит, я встал рядом с ним. Грудь уже наполнила знакомая ярость, но на этот раз она не всецело принадлежала Русу, в ней была и моя Талика. Проваливай, баран, выкрикнул Дубыня, но я ограничился одним лишь взглядом на речку. Горки быстро перебрались на тот берег, а вот византы еле телепались. Какая-то полуучаст у них была, но их шарообразные тела были слишком тяжелы. Змеиные головы, поблёскивая на заходящем солнце, то и дело скрывались под водой. Они выныривали, отплевывались и снова уходили под взбудораженную гладь. Права? О, черт! То, что произошло дальше, меня напугало намного сильнее, чем приближающаяся орда драков. Лицо гоблина вдруг подернулось дымкой, смазалось, потекло, а потом в мгновение... Прия образилась, превратившись в сухую маску из коры. Его фигура вытянулась, высушилась, одежда повисла на ней как на старинной трёхногой вешалке, а руки дубыни вдруг превратились в знакомые длинные хлысты, раздвоившиеся в районе плечей. "Ой", договорил он. И тут же на нас прыгнули первые два драка. Чёрные твари появились буквально из ниоткуда. Вот они мелькают вот вдалеке, а вот уже летят на нас, раззявив зубастые пасти. Взмах топором, и я ударом сношу первую тварь в реку. Вторая ударяет, щит пытается цапнуть меня за плечо. Но я пинком кованого сапога отбрасываю её в сторону и тут же принимаю на щит третью. Третья, четвёртая, снова третья. Чёрные твари окружили нас на самом краю обрыва. Рядом щёлкали руки кнуты того древесного существа, древня, в которое обратился гоблин. В этой ипостаси он был чудовищно силён. Каждый удар, приходящийся под раком, ломал им конечности или рассекал мясо до самых костей, но у ублюдка было слишком много. Я махал топором как заведённый. Левая рука уже давно отсохла от ударов в щит, одна из твари разодрала мне бедро, а другая ей двани выдрала глаз, нанеся глубокую царапину на щёку. Яростная удаль, что гуляла в груди, все усыхало и усыхало, пока не превратилась в гулка, стучающую в висках кровь, тяжелое дыхание и боль в уставших конечностях. Несколько минут схватки вымотали меня так, как не вымотало длительное сражение под началом гастомысла с сонными же драками. И еще... Теперь, когда я знал, куда смотреть, я увидел магию, что управляла этими отвратными существами. Множество щупалец охватило их головы. Они кололи их и жгли, тревожили нервные центры, причиняя драконам сильнейшую боль, заставляя бесстрашно бросаться под мой топор и плети дубины. И дубыни. я поймал себя на мысли, что на этот раз магия ятага Мне кажется, мне абсолютно чёрный. Нет. Сейчас я видел оттенки от мрачно-фиолетового до тёмно-бордового и даже, по-моему, какую-то структуру. Но главное, я увидел, куда все эти щупальца ведут. Они сливались в одну толстую пуповину и уходили на север туда. Где находился тот самый жрец с порезанными запястьями? Над этим всем хорошо бы было сесть и порассуждать, рассмотреть и поставить эксперименты, но сейчас было, конечно, не до этого. Драгин навалился со всем уж необъятной толпой. Ещё минута, и они просто столкнут нас в реку и утопят в воде. Я оглянулся на дубыню, но по его застывшему деревянному маске лицу ничего не возможно было понять. Впрочем, вскоре он заметил мой взгляд и мотнул головой назад, мол, вали отсюда. И я решил свалить, но не назад, а вперёд. Идея была сума сбродной и не базировалась ни на чём, кроме интуиции. Но когда нет вариантов, хватаешься за любую соломинку. Собрав все силы, я откинул напирающих на меня драка ударом щита и вдруг отбросив его, рыбкой нырнул влево, уходя с линии атаки чёртвых тварей, перекатившись Я вновь бросил себя в затяжной полет, буквально кишками чувствуя, как они разворачиваются в мою сторону, берут разбег, отводят, как кистые лапы для удара. Но я был уже на месте. Прямо передо мной трепетала и болтыхалась пуповина ятаговой силы. Вблизи было видно, что она, подобно энергосиловому кабелю, состоит из множества более тонких волокон. че дит едва заметными испарениями и дрожит от передаваемых через неё команд. Впрочем, не исключено, что таковое она видится только мне, как и в случае с языком Рамеев, мозг сам перерабатывал чуждое и непонятное, в привычные для моего понимания вещи. Но я оказался подлиннее её не ради разглядывания, размахнувшись Я направил топор на эту пуповину, но сразу же понял, что из моей затти ничего не выйдет. Либо мой удар должен был быть наполнен содержанием. Магию нельзя перерубить простой сталью, на то требуется другая магия. И я знал, что когда-нибудь смогу вызывать её по своему желанию, но не сейчас. и в тот миг, когда топор уже почти коснулся управляющего контура драков, внутри меня взъярилась беспредельная ярость асы. Та ярость, что уже не раз спасала меня во время битвы и позволяла крушить врагов. Берсерково безумие, отличающее разум, но вливающее в мои члены могучую, едва ли не божественную силу. Но сейчас она нужна была мне не в моём теле, а на острие топора, несущегося к управляющей пуповине, и я влил её туда. Вжух! С громким треньком пуповина лопнула. Я почувствовал, как повалился на землю тот, кому она вела, как он взвыл от боли. Драки же на несколько мгновений застыли. В их округлившихся глазах и разъянутых пастях я прочитал шок от освобождения из рабства и не приминул им воспользоваться. Топор взметнулся раз, и наземь рухнул один труба два, другой три, третий. Буквально за минуту мы с дубыней у половины бившихся против нас тварей Остальные же лишившись гнавшей их на верную смерть злой воли, с визгами бросились в рассыпную. Как тараканы мать их, устало прошептал я, рухнув на землю. Через несколько секунд рядом уселся уставший дубыня. Он уже был в своём обычном облике худощавого гоблина. "Они вернутся", сказал он. "Я знаю". Но теперь я знаю, и как с ними бороться, дубыня хмыкнул. Я бы на твоём месте не радовался раньше времени, хвощ, не дурак. Он найдёт способ обезопасить свои посевы. Что обезопасить посевы? Он сеет в головах скудоумных тварей свою волю. Посевы блять. Какое гадкое понятие. У меня больше беспокоит, как бы нам не устроили подобные ловушки на Ладоге, когда мы поплывём к моему ярлу. Что ни вообще ко мне привязались, или этот самый буян каждого чужака пытается с помощью дружинников пригласить ночью в гости. Гоблин пожал плечами. Может, это и совпадение, а может Тишило интуитивно чует твоё предназначение, а может что-то ещё. Кому подчиняются агенты жрецов Ятага в Владыге? Резко повернулся я к Дубыне. Чего? Какие такие агенты? Не понял гоблин неожиданной перемены темы. Хлодвиг и другие, кому они подчиняются? Гоблин раскрыл было пасть, чтобы что-то возразить, но Так и закрыл я. Ты подумай над этим. Ловушки могут нас ожидать не только в пути, но и в самой Ладоге, и там они будут в 100 раз опаснее. А теперь нам пора.